Глава четырнадцатая. На следующий день после школы Вика поехала к маме. Дом, где она провела целых девять лет своей жизни, как-то неприветливо встречал свою маленькую хозяйку. Только дядя Вова радостно улыбнулся девочке. Стало теплее от его поддержки, и Вика не спеша пошла к крыльцу. Непривычно темно и пусто в большом доме. Кто-то лежал на диване под пледом. Мама. Гулка прозвучала в комнате. Хрупкая фигурка под покрывалом зашевелилась. И Марина, сильно похудевшая, ненакрашенная, робко посмотрела на дочку. «Мамочка!» Вика бросилась к ней на шею. Мать крепко обняла ее и заплакала. «Девочка моя, прости, прости меня за все, прости!» «Мамочка!» — повторяла дочь, осыпая ее поцелуями. Так они и сидели в обнимку. Говорить не могли ни о чем. Просто молчали и слушали стук сердца друг друга. Владимир вошел в дом и налил обеим чай. Марина немного успокоилась и, гладя Вику по голове, сказала. «Девочка моя, ты уже так выросла, а я все пропустила. Все, все. Ты знаешь, я все это время столько раз пыталась начать жить заново. Захотела построить, наконец, нормальную семью. Но мужчина... Я доверилась ему. Думала что вот оно, настоящее. Но он оказался под лицом. А потом я узнала, что жду малыша. И впервые за долгое время обрадовалась. Вот она, моя новая жизнь. По щекам Марины текли слезы. Но малыш, он умер. Я даже первые шевеление чувствовала, а у него сердце остановилось. Женщина молчала. Вика крепче прижалась к ней, она тоже плакала. Марина отпила теплый чай. Спасибо, Володя негромко произнесла она и продолжила я думала у меня есть все но оказалось когда нет простого человеческого понимания очень пусто и ничем эту пустоту не забьешь и не зальешь а еще деньги бессильны в самые сложные моменты и я готова была все отдать за жизнь этого ребенка но это бесполезно он был такой крошечный марина опустила голову снова рыдания стали душить ее Вика, вытирая слезы, ласково гладила свою уставшую, измученную маму. Сердце разрывалось. Что делать, она не может бросить папу. Но и маму нельзя оставить сейчас. Что делать? «Мамочка, поехали к нам», — внезапно сказала девочка. Андрей беспокоился. Аня была рядом и не сводила глаз с его напряженной руки. Татьяна Кирилловна тоже с волнением поглядывала в окно. Наконец на крыльце раздались шаги и Вика, растерянно улыбаясь, вошла в комнату. За ней появилась Марина. Но не сразу они узнали в этой простой, разбитой горем женщине бывшую властную роковую красотку. А она, обведя всех взглядом, полным боли и страдания, остановилась на Андрее и неожиданно бросилась ему в ноги. Сквозь слезы она говорила, «Простите, простите меня, спасибо вам за дочь. Она должна была меня возненавидеть, но вы простите за все». «Вы удивительный человек!» Андрей пытался ее поднять, но одной рукой не получалось. Аня помогла ему. Марина узнала свою домработницу, крепко обняла ее, повторяя. «Анечка, милая, простите за все. Я ваша должница. Спасибо, что вы были рядом с Викой. Простите». Андрей не знал, радоваться ему или обливаться слезами. Снова отрывать от сердца любимую дочь? Немой вопрос стоял в его глазах. Марина поняла это и поспешила сказать. — Не смею у вас Вику забирать. Не имею права. Но если она хоть иногда будет приезжать... — Буду приезжать, мама. Как можно чаще. Папа, ты же не против? — Конечно, нет, родная. — Я поеду, вы простите меня. Вика, доченька, спасибо тебе. Звони, приезжай, я буду ждать. Марина, пошатываясь от слез и душевной усталости, направилась к выходу. Владимир все это время, молча стоявший в дверях, осторожно поддержал беспомощную женщину и знаками показал. «Все в порядке, не волнуйтесь, доставлю в целости и сохранности». Вика проводила их, а потом, едва сдерживая слезы, рассказала родным, что случилось с мамой. Уже в машине Владимира Марина, рассеянно, глядя в окно, спросила. «Володя, а вы счастливы?» Он, не отрываясь от дороги, отозвался. «Я счастлив, когда рядом у всех все хорошо, а когда плачут...» Он покачал головой. «Зачем вы со мной возитесь? Может, уже на «ты»?» Вместо ответа спросил он. Марина не ответила. «Домой?» Уточнил Владимир. «Куда угодно, только не домой». Он пожал плечами и повез хозяйку в свою пустую квартиру. Там молча напоил чаем и уложил Марину спать. Накрыл пледом. Когда человек разбит, ему очень нужен тот, кто соберет осколки и бережно склеит их заботой и теплом.